32. два. Она смотрела на конверт, который дал ей Пэл. Она сидела у себя в комнате, в Леоне, у родителей и держала в руках конверт, смотрела и не знала, что с ним делать. Они виделись накануне. Мари, как всегда, принарядилась в надежде понравиться молодому агенту. Как всегда, он повел ее обедать, ей нравилось быть с ним наедине. В этот раз они ели в тени на террасе. Она надела свое самое кокетливое летнее платье, накрасилась, достала красивые серьги, которые берегла для важных случаев. За обедом положила руки подальше на стол, поближе к его рукам, чтобы он коснулся их, взял в свои. Он так и не коснулся. Хуже того, отодвинул свои. После кофе они немного прошлись, совершили обычный ритуал. Он, сделав вид, что целует ее, незаметно сунул ей в сумку письмо и шепнул — Адрес тот же. Она нежно улыбнулась, прильнула к нему, чтобы поцеловал по-настоящему, но он опять остался бесстрастным. Почему он ее не целует? Теперь она уже разозлилась. Вечно одна и та же канитель и никаких поцелуев. Письмо она взяла, хоть и неохотно, война требует. Но поклялась себе, что в следующий раз ни за что не станет это делать бескорыстно, хоть за самые красивые глаза во всей Франции. Он должен хоть раз прикоснуться к ней, либо дать обещание на будущее. Не велика цена за тот риск, какому она себя подвергает. Она все-таки взяла письмо покорно, как служанка, не возмутилась. И когда он ушел, возненавидела сама себя. Она уродина, уродина почтальонша. Всю ночь она переживала свой позор. Хотела было вскрыть конверт, но не решилась. Прикладывала его к лампе, но на просвет ничего не было видно. Чем больше она думала о Пелле, тем больше сердилась на него. Он ее отвергает, а она влюблена. Он не имеет права так с ней обращаться, он просто подлец. Сидя на кровати, она мстительно улыбнулась. Нет, это письмо она не доставит и другие доставлять не будет, по крайней мере до тех пор, пока он ее не захочет.